Эпилог. Новые встречи. Путь к острову Демона на этот раз занял немало времени. Сперва мы зашли на Тартугу, чтобы пополнить припасы. Как выяснилось, еще трем пиратам, двоим с Пантерой и одному с Лановидат, удалось спастись во время рейда испанцев. Мы, конечно, забрали их с собой — Потом, пройдя через наветренный пролив, миновали Кубу и двинулись на север вдоль побережья. Погода была переменчива, а ветры чаще мешали, чем помогали продвигаться вперед. Лето еще не полностью вступило в свои права в этих широтах. И чем дальше мы забирались на север, тем чаще попадали в штормы. Тем не менее, фамильная удача Вандервельде все еще не оставляла нас. и плавание проходило успешно. Мы с Робертом, посвящавшись, решили отдать лягушку Кристин. Все же она наш капитан, и пока предмет у нее, он будет служить всей команде. Конечно, на корабле от него толку было маловато, если не считать золота тамплиеров, о котором я расспросил Роба, как только настал удобный момент. «Да, я использовал лягушку». Мы стояли на баке возле самого бушприта, и нас никто не слышал. Как раз той золотой пластиной, на которой два рыцаря на одном коне. Где она только не побывала, Джон, рыцари воевали в Палестине, но не только воевали. Там творились какие-то странные дела. Вот только я совершенно не понимаю французского, а они говорили чаще на нем... Иногда на немецком, или испанском, или вообще на латыни. Что я мог понять? Но мне кажется, там творилось какое-то колдовство. Не зря же их сожгли. Потом дела у рыцарей на востоке пошли плохо, и пластину увезли в Испанию. Вроде бы на остров Майорка, но я не понял наверняка. Ах да, ее использовали для каких-то ритуалов. Это нехорошая штука, дружище». Ведет же нам на них!» «Ты говорил об этом с Кристин?» «Нет», — признался Роберт, чем немало меня удивил. «Просто как-то не хотелось ее отвлекать. Ну и пугать тоже. Ты ведь знаешь, как я к ней отношусь. Мы волновались, думали, как тебя вытащить. А еще мне не хочется, чтобы Кристина оказалась как-то замешана в эту историю. Вообще, будь моя воля, я швырнул бы пластину за борт». «Почему ты считаешь, что все волшебные предметы служат злу?» — заспорил я. «Надо просто быть с ними аккуратнее. и дельфин и лягушка сами по себе не злы и не добры. Все зависит от их владельца. Не знаю». Но с этой пластиной храмовники проделывали странные вещи. Потом с майорки ее увезли на корабле вместе с другими ценностями — золотом, книгами и еще какими-то ящиками. Я думаю, рыцари отправили все самое дорогое за океан. «Ты не знаешь, точно?» — удивился я. «У меня было не очень много времени. Когда в трюме полно золота, команда нервничает. Кристин приказала запечатать его в бочонках, чтобы жадные глаза не отвлекались. Мы по-прежнему караулем в очередь, но до золота уже не дотронуться». Любопытство мучило меня. Но я решил не торопиться и не требовать ничего от Кристина. В конце концов, время поговорить о тамплиерах у нас еще будет. Между тем, Дюпон начал все чаще заговаривать о фигурке, намекая, что лягушка — его собственность. Вот тогда мы и решили отдать ее капитану. Спасибо, конечно, Кристин покрутила ее в руках и вздохнула. Дельфин был куда симпатичнее. Впрочем, «Пригодится и это уродица!» Когда Буканьер узнал об этом, то совсем не расстроился. «Правильно решили! Будущее рассудит, кому из нас она достанется!» Теперь Клод больше походил на себя прежнего. Всегда чисто выбрит, опрятно одет, даже подстрелил чайку, чтобы украсить свою шляпу хоть какими-нибудь перьями. Он почти не хромал, вот только пальцы на изуродованной руке плохо его слушались. И все же что-то в Дюпоне сильно изменилось. Он меньше говорил, часто о чем-то глубоко задумывался, стал совсем не кичлив. Мне не понравилась его фраза о будущем, которая рассудит, но расспросить подробнее я не решался. Меня еще тревожили его слова о том, что все по-прежнему можно изменить, Когда до острова Демона, по нашим подсчетам, оставалось совсем немного, мы встретили железного кита. Рассказы команды «Пантеры» об этом чудовище напугали многих из наших еще в прошлое посещение острова, но тогда я им просто не поверил. Однако ранним утром в сумерках, когда вахтенный забил в рынду, я вместе со всеми выскочил на палубу, и увидел чудовище своими глазами. Сперва я думал, что это какое-то удивительное морское животное. Оно появилось у нас за кормой и прошло параллельным курсом в каких-нибудь двухстах футах. Мы видели неистово горящий желтый глаз, отсвет свет которого падал на воду впереди кита. Потом глаз повернулся, и мы едва не ослепли». Многие думали, что чудовище нападет на нас. Такому гиганту и добыча нужна огромная. Кристин приказала открыть пушечные порты и приготовиться, но курс менять запретила. Железный кит, он, похоже, и вправду был железным, если судить по отблескам на его туловище, еще с минуту пошарил жадным глазом по нашему борту, а потом прибавил ходу и вскоре скрылся в ночи. Че несколько моряков с пантерой, что плыли теперь с нами, подтвердили, именно такое существо они и видели в прошлый раз. «Перестаньте трястись от страха», — потребовала от команды Кристин. «Может быть, он безобиден, как корова. Не напал ведь на нас, кит? Пусть себе живет. Нужно только смотреть внимательнее. Налететь на него все равно, что на скалу». Дальше мы шли без приключений и вскоре увидели знакомый дубовый лес на острове Демона. Остров Оук, -мыкнула Кристин, разглядывая берег в подзорную трубу. Что Роберт, не прижилось твое название. Если бы там не было никакого демона, все бы звали его Оук из-за этих дубов, упрямо сказал Роб. Мы бросили якорь в знакомой бухте. и небольшой группой высадились на берег. Роберт остался на Ланове в по распоряжению Кристин. «Пираты есть пираты», — объяснила она. «Когда в трюме полно золота, всегда найдется кто-то, кто попробует взбунтовать команду. А в отсутствии капитана это гораздо легче. Поэтому ты, Роб, будешь капитаном на время моего отсутствия. Тебе я верю». Роберт покраснел от удовольствия, и мы отправились к древнему колодцу. Однако не успели мы углубиться в лес, как слева раздался громкий тарахтящий звук, а по стволам деревьев стали часто бить будто бы железные пчелы. О пулях я тогда даже не подумал, хотя это и могло быть похоже на выстрелы. Во все стороны летели куски коры и древесины. Мы повалились на землю. и, как могли, затаились в негустом подлеске. Наступила тишина. «Не стреляйте!» Из-за ствола толстого дуба кто-то помахал нам рукой. «Я в вас не целился. Просто хотел продемонстрировать возможность нашего оружия. «Кто ты такой, черт тебя дери?» — крикнула Кристин. «Покажись, не бойся!» «Да я не боюсь». Он вышел из укрытия. и мы увидели широкоплечего, широколицего человека в одежде непривычного покроя. В руках он держал странного вида мушкет, очень легкий, с коротким узким стволом, совсем без приклада, но с двумя рукоятями снизу. «Я не боюсь, только хочу заметить, что вы окружены моими людьми, с точно такими же автоматами». Нам совсем не трудно вас изрешетить, гости дорогие, но делать это совершенно ни к чему. И если вы оставите оружие здесь, прежде чем пройти в дом. Какой еще дом? Кристина, Зирая поднялась на ноги. Вы кто? Иван Устюжин, он приподнял меховую шапку с хвостом, украшавшую его круглую голову. Штурман капитана Беневского, к вашим услугам. «Сейчас я подниму руку, и мои люди сделают еще несколько выстрелов по стволам. Только чтобы у вас не осталось никаких сомнений». Так и произошло. Кристин, выругавшись, сложила оружие под дубом и приказала поступить так нам всем. «Значит, мы в плену?» «Я бы так не выражался, но, вообще-то говорят, да». «Извините, Устюжин любил и умел улыбаться». «Идемте в дом. Капитан ждет вас». Мы проследовали за ним. И на том самом месте, где ожидали увидеть колодец, увидели небольшой домик. Никаких следов пожарища вокруг него не было. «Остров живет своей жизнью», — пояснил Устюжин. «Он ведь не для нас с вами построен, видите ли. Ну, проходите же в дом». Кристина пошла первой, но, едва открыв дверь, отшатнулась назад и выругалась. Я и Клод, протиснувшись мимо нее, заглянули в помещение и отцепенели. За столом сидели двое — незнакомый мужчина средних лет в военном мундире и Моник собственной персоной. Давайте обойдемся без сцен, попросила она. Разговор предстоит деловой и серьезный. Если девчонка не сможет держать себя в руках, придется посадить ее под замок. Она была одета в черный, почти обтягивающий фигуру комбинезон, а на коротко стриженной головке красовалась маленькая пилотка, тоже черного цвета. Еще мне бросился в глаза длинный тонкий шрам через всю щеку. Он выглядел давно зажившим, и именно из-за шрама я заметил, что Моник постарела на несколько лет. «Входите же!» — пригласил мужчина. «Я полковник Мауриций Беневский, хотя можете звать меня капитаном. К сожалению, питаемся мы здесь не намного лучше, чем в Остроге на Камчатке, но, как там говорят, чем богаты, тем и рады. Кстати... Вы привезли мое золото. Продолжение следует.